Глава 15 Розалинда. Вечер прошел нервно. Эф, хоть и старалась думать только о хорошем, быть покладистой для дракона, все же при виде посторонних мужчин стушевалась. Благо, шикарная обстановка выделенных покоев смогла отвлечь сестру, как и купальня с огромной чашей бассейна. И еще одно драгоценное колье, на этот раз с изумрудами, которое я не смогла отнять, чтобы вернуть хозяину. Наверное, из-за того, что Иванелия оставалась все еще больше ребенком, чем была повзрослевшей девушкой, переезд к лорду Аларе дался ей легче, нежели мне. А может, дело в нашем с противостоянии. Несмотря на данную магическую клятву, я постоянно ждала от него подвоха, и ящер это чувствовал. А еще видел во мне препятствие к счастливой жизни со стены пары и теплых чувств, понятное дело, не испытывал. Терпел разве что и совершенно не стремился скрывать своего отношения. Присутствие Эви сглаживало углы, но как долго шаткое положение просуществует, предсказать было невозможно. Оттого и не получалось никак избавиться от навязчивых мыслей и перестать искать выход, в существовании которого я откровенно сомневалась. «А ты видела, какие внизу картины?» Никак не могла унять восторгов Эви, когда я легла с ней в одну кровать, начисто проигнорировав свои покои. — А занавески у нас таких красивых никогда не было, — вздыхала сестричка. — Интересно, дракон купит мне платьев? — Хочу такое же глубокого голубого цвета, как стулья в столовой. Он подойдет к моим новым глазам. И туфельки еще, и сумочку, и серебряную брошь, как у Мелинды Раз обязательно. — Остынь, неугомонная! — осадила я разошедшуюся мечтательницу. «И не забывайся. Лучше подумай о том, как будешь возвращать подарки, когда дракон выяснит, что все это время мы его за нас водили, а ты такая же истинная пара, как я принцесса. Этот момент обязательно настанет, можешь мне поверить». «А может, и не настанет. Может, я действительно истинная пара Алистера. Не тронул же он меня, в отличие от остальных. Даже клятву принес». «Эви, прошу, мы не в том положении, чтобы предаваться радужным мечтаниям». Пыталась я достучаться до глупышки, но кажется тщетно. «Ты не хуже меня, знаешь, почему лорд Алари считает тебя своей судьбой. Прекрати, ты просто завидуешь мне!» Неожиданно зло сбегнула сестра. «Алистер красив, воспитан, невероятно богат и мечтает только обо мне. Значит, я достаточно взрослая, чтобы думать своей головой, иначе бы не смогла привлечь внимание такого мужчины. твоему сведению я уже начала чувствовать тягу к нему. Вот, так что ошибаешься тут то только ты!» «А мы с ним – самая настоящая истинная пара!» «Что именно ты чувствуешь, Эф?» Я устало прикрыла глаза и постаралась скрыть раздражение. Сестре от жизни сильно досталась, поэтому не следовало строго судить девочку. Да и дракон, что уж скрывать, во всех смыслах привлекательный мужчина. Высок, довольно красив, прекрасно сложен, имеет положение в обществе, кто бы смог удержаться. Вот и сестренка не осталась равнодушной – уверовав всем юным сердечком в невозможное. «Что практически люблю его?» — был мне ответ. «И хочу поскорее вырасти, чтобы выйти замуж за Алистера и избавиться от тебя, раз уж ты не в силах порадоваться за родную сестру. Не ожидала от тебя Розалинда». «Ты говоришь страшные вещи, Эве, прошептала я горько, чувствуя, как горячая капелька прочертила дорожку от уголка глаз до уха. «А ты делаешь!» Отрезала моя младшая сестренка и повернулась спиной, показав тем самым, что разговор окончен. Я бездумно уставилась в темноту, а на грудь будто в действительности легла ледяная каменная плита, прижав неподъемным весом к кровати. Разбудил меня стук в дверь. Иванелия завозилась рядом под одеялом, но просыпаться не спешила. «Пойдите», — прохрипел сосноя, удостоверившись, что мы обе надежно скрыты одеялом. «Поскольку горничные еще не прибыли, я решил лично разбудить тебя, моя прекрасная гостья. Надеюсь, ты не против?» Голос дракона был пропитан такой нежностью, что я почувствовал себя воришкой, покусившейся на чужое. «Розалинда», — поперхнулся лорд Алари, явно не ожидавший меня здесь увидеть. «И вам светлого утра», — пробурчала, скрывая неловкость за недовольным тоном. Что ты делаешь в спальне Иванелли? Я же выделил тебе покоя. «Темноты боюсь», — отвела глаза. Ощущение уязвимости из-за того, что я лежала растрепанная и не одетая перед посторонним мужчиной, не располагала к спорам. Не находишь, что пришло уже время поговорить по душам? Скрывать свои секреты вечно не получится. Так чего вы так боитесь сестрой? Вам кажется, нет у нас никаких секретов. Да и откуда им взяться у двух простых девушек? У дочек императорского кондитера, казненного за участие в заговоре против драконов. Сощурил глаза лорд и сам же ответил. Да сколько угодно. Меня прошиб холодный пот, а на шее словно сомкнулась ледяная рука правосудия. Наводили она справки? Что еще выяснили? Я изо всех сил старался казаться беспечной, но внутри все замерло от страха, точнее, всепоглощающего ужаса. Все. Поэтому напоминаю, чистосердечное признание смягчает приговор.